а вместе с нею и ее слуг из пьяну так разбушевались, что потехи ради подожгли старую усадьбу. По счастью, наш дом в Ричмонде уцелел, хотя мистер Арнольд, уходя, сжег почти весь город. Туда вместе со своей челядью и проследовала неустрашимая старуха, ни на йоту, ни поколебавшись в своей преданности королю, невзирая на учиненные над ней поношения. Эсмондом «Не привыкать к королевской неблагодарности», — сказала она. И тут мистер Ван от имени своего внука и милорда Каслуда, проживающих в Лондоне, предъявил права на наше виргинское поместье. Он сказал, что при жизни госпожи Эсмонд милорд не намерен был настаивать на своих правах, хотя никогда не подлежало сомнению, что поместье было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 была надежда вполне сносно устроиться в Лондоне. Он стал вторым священником в часовне леди Уитлси в Мейфоре и вступил в брак с Элизабет, вдовой Германа Фолькера, Эсквайра, известного пивовара. Надо ли говорить, что этот человек был никто иной, как стариннейший наш друг Сэмпсон, Во время моих наездов в Лондон он ни разу не упустил случая пообедать со мной. И теперь я рассказал ему о своем разговоре с его прежним покровителем. «Лучшего наперсника я не мог бы сыскать». «Силы небесные!» — воскликнул Сэмпсон. «Бесстыдство этого мошенника превосходит всякое вероятие». «Могу поклясться, что в бытность мою секретарем и приближенным лицом в Каслвуде мне не раз доводилось видеть копию дарственной на имя вашего деда, подписанную покойным лордом, в знак любви моей к родственнику моему Генри Эсмонду, Эсквайру, супругу моей дорогой матери, леди Рэйчел, вдовствующей викантессы Каслвуд, я, ну и так далее». Я знаю, где этот документ хранится. Завтра возьмем самых резвых лошадок и поскачем туда. Там есть один человек, его имя, я думаю, не интересует вас, сэр Джордж, у которого ко мне давняя привязанность. Бумага может лежать там и по сей день. И, о, бог мой, как же я буду счастлив, если смогу хоть чем-то выразить свою благодарность вам и вашему прославленному брату. Глаза его наполнились слезами. Передо мной был преобразившийся человек. Я уже привык к тому, что после какого-то по счету стакана Портвейна Сэмпсон неизменно начинал сокрушаться по поводу своей прежней жизни и намекать на перемену, которая произошла в нем после ужасной смерти его друга доктора Додда. Как не спешили мы в Каслвуд но все же едва не опоздали. Я стоял в саду у фонтана, прислушиваясь к сладкой музыке его струй, о которой упоминает в своих мемуарах мой дед, и перед моими глазами оживали образы моих почтенных предков. Я видел Беатрису в расцвете ее красоты, милорда Фрэнсиса в кафтане, верхом на сером жеребце, скликающего своих собак, и юного пажа, завоевавшего когда-то сердце наследницы замка, а с ним и замок. И тут появился Сэмпсон. Он бежал ко мне с большой папкой в руках. В папке лежали черновики писем, копии договоров и разного рода записки. Они были сделаны секретарем лорда Фрэнсиса. В других я узнавал изящный почерк его супруги, моей бабки, или подпись ныне здравствующего милорда. А вот и копия дарственной, посланной моему деду Виргинию. Это она. Никаких сомнений быть не могло. Победа! Победа! — кричал Сэмпсон, тряся мою руку и обнимая всех подряд. Вот тебе генея Бетти. Мы отпразднуем эту находку сегодня за чашей пунша в трех замках. Тут послышался стук копыт, и во двор въехали две кареты. В одной сидел сам Милорд, с кем-то из своих друзей, в другой, сопровождавшей его слуги. «При виде меня обычная бледность Милорда стала только чуть-чуть более заметной. Чему я обязан честью вашего визита, сэр Джордж Уоррингтон? И что, позвольте спросить, привело сюда вас, мистер Сэмпсон?» — произнес Милорд. «Мне кажется, он забыл о существовании этой папки, а может быть, даже никогда ее и не видел» а выражая свою готовность поклясться на Библии в том, что он якобы слышал от своего отца, просто-напросто готов был стать клятвопреступником. Я пожал руку его спутнику, дворянину, с которым имел честь служить в одном полку в Америке. «Я приехал сюда, — сказал я, — чтобы получить подтверждение некоего факта, относительно которого вы, милорд, изволили вчера впасть в заблуждение». И подтверждение это мне удалось обнаружить в доме вашей милости. Вам угодно было клятвенно утверждать, что между вашим отцом и его матерью не существовало никакого соглашения в отношении той собственности, которой я ныне владею. Мистер Ж. Сэмпсон очень хорошо помнит, что в бытность свою секретарем вашей милости он собственными глазами видел копию дарственной на эту собственность. И вот он, этот документ. «Не хотите ли вы сказать, сэр Джордж Уоррингтон, что позволили себе тайно от меня рыться в моих бумагах?» — вскричал милорд. «У меня были основания сомневаться в истинности ваших слов, хотя вы, милорд, и готовы были подтвердить их клятвой на Библии», — сказал я с поклоном. «Но это же грабеж среди бела дня, сэр. Дайте сюда бумаги», — возопил милорд. «Грабеж? Не слишком ли это сильно сказано, милорд?» «Может быть, мне следует посвятить лорда Радона во все подробности нашего дела?» «Что такое? Видимо, речь идет о вашем праве на титул маркиза?» «Знаю, знаю, дорогой мой сэр Джордж. Мы все в Нью-Йорке называли вас маркизом. Не помню уж, кто из виргинцев привез нам в Виргинию эту новость». Я впервые в жизни услышал это смехотворное прозвище и не нашел нужным обращать на него внимание. «Милорд Каслвуд», — сказал я, — «не только позволил себе усомниться в моих правах, но недалеко, как вчера, заявил о своих притязаниях на мое поместье и готов был поклясться на Библии, что нечто похожее на глубокий вздох прервало мою речь». И Каслвуд сказал, «Боже милостивый, вы хотите сказать, сэр Джордж, что такой документ в самом деле существует? Да, я вижу теперь, это действительно почерк моего отца. В таком случае дело ясно, клянусь... Хм. Слово джентльмена я никогда не подозревал о существовании такого документа, и, видимо... Превратно понял слова отца. Из этой бумаги явствует, что вам принадлежит бесспорное право на эту собственность. Что ж, раз оно не мое, рад тому, что оно ваше. И он с любезнейшей улыбкой протянул мне руку. А мне-то вы ведь тоже должны быть благодарными, лорд. Это же я дал вам возможность установить истину. С хитрой ухмылкой произнес Сэмпсон. «Благодарен вам?» «Нет, отнюдь нет, будь вы проклятый», — сказал милорд. «Я человек прямой и вовсе не скрываю от моего кузена, что предпочел бы владеть этой собственностью сам». «Ну, сэр Джордж, оставайтесь, отобедайте с нами. Сегодня большая компания приедет к нам поохотиться, и мы все хотим, чтобы вы присоединились к нам». «Я сейчас...» «Прежде всего пойду сниму копию с этого документа», — сказал я, засовывая папку под кафтан и застегиваясь на все пуговицы, «а затем верну его, Вашей милости. Поскольку подлинник дарственной, хранившийся в Вергении, сгорел, моя матушка будет избавлена от излишнего беспокойства, когда этот документ будет помещен на хранение в надежное место». «Как? Дарственная сгорела?» «Когда же, черт побери!» — вопросил милорд. и кланяться, милорд!» «Идемте, Сэмпсон, приглашаю вас пообедать со мной в трех замках». С этими словами я повернулся на каблуках, отвесил поклон лорду Радону, и с этого дня ноги моей больше не было в доме моих предков. «Доведется ли мне еще когда-нибудь свидеться с матушкой?» Она осталась жить в Ричмонде. Старый дом в поместье так и не был восстановлен после пожара. Когда Хелл наведался в Англию, мы послали с ним, госпоже Эсман, портреты обоих ее сыновей, написанные нашим непревзойденным сэром Джошуа Рейнольдсом. Он писал нас, как мне помнится, в год перед кончиной доктора Джонсона. И как-то раз доктор Заглянул в мастерскую, увидел портрет Хелла в мундире континентальных войск, эта форма была у нас в диковинку в те дни, и спросил, кто это такой. Когда же ему объяснили, что это знаменитый американский генерал, генерал Уоррингтон, брат сэра Джорджа Уоррингтона, доктор воскликнул, кто, какой генерал, вздор, отроду не слыхивал о такой армии и, повернувшись к портрету спиной, он покинул мастерскую. «Моя милость изображена на портрете в красном мундире, и копии обоих этих творений висят у нас дома. Однако и капитан Майлз, и наши девочки утверждают, что наибольшее сходство уловлено в карандашном наброске, сделанном моим талантливым соседом, мистером Банбери», который нарисовал меня и леди Орингтон, шествующих в сопровождении мистера Гамба, и сделал под этим рисунком надпись «Сэр Джордж, миледи и их властелин». А вот и он, мой властелин. Он уже разгреб угли во всех каминах в доме, проверил все запоры, разослал всю мужскую и женскую прислугу по местам, И теперь одну за другой гасят у меня свечи, приговаривая «Спать! Спать, сэр Джордж! Пора, уже полночь!» А ведь и в самом деле подумать только. И я закрываю тетрадь и отправляюсь на покой, посылая свое благословение всем, кто здесь, со мною рядом, уже отошел ко сну. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Зоя Кваснюк. Звукорежиссер Нина Рудник. Киев, 1992 год.